Глава шестнадцатая. Я люблю свою работу. В кабинете Гискона минимум мебели, камеры отключены, все сигналы глушатся. Не в силах усидеть на месте, Эйзер меряет шагами комнату. То и дело останавливается возле панорамного окна, перекатывается с пятки на носок. Как и я, он изо всех сил старается держаться, временами у него даже получается. Узнав, что Немагон пытался отнять у него завод, Эйзер расправляет плечи, глаза его горят праведным гневом, но запал быстро иссякает. Чтобы он чувствовал себя комфортно, я не сижу, а стою, привалившись к тене и скрестив руки на груди. «Я смотрел запись боя», — говорит Эйзер, стоя ко мне спиной глядя в окно. «Надо отдать должное, действовали трикстеры профессионально. Я был не прав, что сомневался в тебе». Теперь уверен, что и со зверелыми ты принял верное решение. Все, что им нужно, вдоволь еды, воды и чтобы их не трогали. Если выполнить эти условия, мы получим мощнейшую армию союзников, которые будут защищать не только твой завод, но и свою безопасность, своих детей. Да, понимаю, говорит он, не оборачиваясь, замолкает, задумавшись и продолжает не по теме. Никогда не понимал, как это — потерять значимое. А ведь значимое, как воздух. Его недостаток замечаешь только, когда начинаешь задыхаться. Помню, мне 13 лет. Родители взяли меня на прием, устроенный барками, как выяснилось в мою честь. У меня уже усы пробиваются, а тут приводят шестилетнюю девочку в розовом платье с бантами. Ручки, палочки, глаза испуганные. Это, говорит, отец твоя невеста, ее зовут Ореола. Она росла у меня на глазах, круглела, обретала формы, превращалась в обворожительную женщину. А я всегда воспринимал ее, как ту девчонку, в которой ничего привлекательного. Зато она меня боготворила и не изменяла, хотя могла бы, я не контролировал ее. И вот Ореола нет. Как будто половина мира отмерла. Краски поблекли, из груди вырвали сердце. И плевать на любовниц. Зачем я тебе это говорю? Потому что я тоже потерял любимую женщину. Ты хотя бы знал, что любил ее. Эйзер, нам сейчас надо работать, очень много работать, иначе... Он оборачивается. Что ты хотел спросить про Магона? Ра проверил старика и уверяет, что его дети и внуки начали болеть и умирать. И о древней вражде Магонов и байтарах он мне тоже сказал. Ну, не такой уж древней, вражде этой семнадцать лет. Ульпиан считает, что Гомелькар-Баэтарх причастен к исчезновению его любимой дочери. И всеми силами ему мстит. Как я понял, Магоны самый могущественный род, и заполучить их в союзники половина победы? Гискон криво усмехается самой могущественной отчасти нашими усилиями во время смуты когда умер предыдущий белый судья а следующий еще не появился магоны захватили наши телевышки на третьем и четвертом уровнях чвк у них тогда еще не было мой прадед недолго думая руками местных озверелых захватил сабанский полуостров тогда магоны казнили жену его брата в девичестве Гискон. то есть убили сестру моего прадеда. Отбить завод вам агоны не смогли, а когда появился белый судья, его стараниями теревышки нам вернули, а мы оставили завод себе как плату за смерть женщины величайшего рода. тогда томагоны и стали наращивать военный потенциал. Так к событию больше ста лет. Кстати, не знаешь, насколько яростный ульпиан верит в Алла. Не настолько. Покровительница их рода тонит. И ты молчал. Надо провести переговоры и заключить с ними мир, пока не поздно. Эйзер усмехается. И что ты им скажешь? Какие аргументы приведем? У нас нет доказательств вины баетарха, что касается завода. В остальном Баетарх насылает на вас проклятие, не аргумент. Безумием попахивает. Если бы не ты, я сам ни за что бы не поверил, а ульпианы подавно. Теперь я меряю комнату шагами, заведя руки за спину. Еще немного, и я смогу больше. Вылечу и твою дочь, и кого-нибудь из магонов. Это будут убедительные аргументы. Но и главное, когда между людьми ненависть, аргументы не так уж и важны. Ульпиан помнит дочь и до сих пор злится, что касается событий столетней давности. Но никого уже не осталось из тех, в ком жива память и обида. Согласен. Сколько тебе нужно времени, чтобы развить способности? Возможно, хватит дня двух. Так какова наша стратегия? Что делать с пленными наемниками? Кажется, есть смысл разыграть эту карту. Тоже об этом думал Кивает Гискон. Нужно обсудить с аналитиками вероятности развития событий, исходя из новых реалий, союз с магонами. Именно так. А я тогда постараюсь сегодняшний день потратить на развитие способностей. А задачу подчиненных, чтобы накормили вечно голодных пустынников и напоили. Гискон говорит, до встречи с тобой я и подумать не мог, что едой можно купить чью-то лояльность. Голод превращает человека в зверя. Он готов есть даже себе подобных. Не доводилось сталкиваться? Как-то мы с командой застряли в горах. Гискон морщится, не желая слушать мою байку про каннибализм. Буду держать тебя в курсе, к чему мы пришли и как начинать переговоры. Но без аналитиков в таком серьезном деле никак. Возможно, придется чем-то пожертвовать. Надеюсь, это будет не Сабанский полуостров. Я тоже надеюсь. Потому что там моя стая и новые союзники, пустынники, которым обещано покровительство. Они известны, как себя проявят новые хозяева. И еще жалею, что среди моих людей нет сильных провидцев, и их предсказания были бы точнее прогнозов любых аналитиков. Если с Магоном удастся договориться, итарху конец, какой бы силой он ни обладал, мы будем отомщены. Впервые за время нашей беседы Гискон искренне улыбается. Вот только вместо радости в улыбке злость.